Глава 7. Эксперимент. Появление в моем родном городе десанта из 5000 новеньких андроидов наблюдали, пожалуй, все жители. Народ забил на свои дела и даже работу и вывалил на улицы. Вход в ближайшее гнездо располагался километрах в десяти от административной границы города, так что колонну шагающих по центральному проспекту имени самого известного советского вождя людей в форме сотрудников МВД было хорошо видно всем. Можно было обставить все более пафосно, например, десантировать андроидов с транспортных ботов, висящих над городом. Но для первого раза решили провести некий аналог парада. Био давно распределил между андроидами области патрулирования. И по мере продвижения от колонны отделялись фигуры, чтобы начать выполнять свои обязанности. Народ поначалу шарахался в стороны. Но это ничего, требуется время, чтобы привыкнуть ко всему новому особенно настолько мозговоносящему и ломающему привычную картину мира. Самые смелые и безбашенные уже обращались к андроидам за медицинской помощью. В алгоритмах бывших зоргов четко прописано «оказывать помощь без согласия людей лишь в экстренных, угрожающих жизни ситуациях», а в любом другом случае при выявлении проблем со здоровьем просто вежливо предлагать. В конструкцию андроида включен медицинский анализатор, способный идентифицировать любую болячку, так что проблем в этом плане не предвидится. Понятное дело, что первыми за помощью начали обращаться безнадежно больные люди, у которых просто не осталось никаких вариантов. Те же раковые больные на поздних стадиях, когда врачи могут лишь бессильно разводить руками. Но так даже лучше. Когда начнется волна чудесных исцелений, от страшной болезни, постулат, что андроиды способны справиться с любой проблемой, лишь укрепится в сознании людей. В общем, немного понаблюдав со стороны за происходящим, Сергей Владимирович помелькал перед камерами местных репортеров, ответил на пару вопросов, а потом я подбросил его обратно в Кремль. Пусть все пока идет своим чередом, а у меня дел не в проворот. «Био, как там дела со сменой эволюционных матриц развития?» Обратился я к симбионту, когда остался в рубке странника в полном одиночестве. С вариантами гражданских матриц я закончил. Тут же начал отчет Био. На данном этапе, как и договаривались, сделал пять разновидностей матриц. Универсальные стражи, добытчики, утилизаторы, строители и фермеры. У каждой матрицы свои особенности и набор необходимых для специализации технических устройств. Причем, чем выше эволюционный уровень, тем больше возможностей будет иметь конкретный андроид. Осталось только согласовать с президентом тестовый участок Земли, где можно будет организовать фермы и начать выращивать овощи и фрукты. Ну а доступ к свалкам и мусорным полигонам у нас уже есть. Пока только в одной области в качестве теста. Но это уже что-то. Также начал выпускать партии утилизаторов моря и океаны пусть очищают дно откопившегося там веками мусора. Когда такие утилизаторы достигнут максимальной стадии эволюционного развития, будем отправлять их на орбиту, где они станут постепенно объединяться друг с другом и формировать орбитальное оборонительное кольцо. «Отлично — Отлично! — порадовался услышанному я. — Теперь надо продумать варианты военных матриц. Нам нужны корабли разных классов, а также наземные десантные силы. Причем, чем больше, тем лучше. — Знаю. — совсем по-человечески вздохнул симбионт. Но если с наземными силами относительно проблем нет, то для функционирования космической техники требуется много обогащенного кристаллического эрго, и на данный момент в нашей галактике существует лишь одно место, где все это можно взять. В таком случае надо организовать свое производство. Тут же нашел выход я. Неужели наши гении не в состоянии решить эту проблему? В том-то и дело, что пока не способны. Погрустнел симбионт, а я поразился, как точно Биусы научились копировать человеческие эмоции кристаллизировавшиеся споры зорг-вируса изначально были сконструированы таким образом, чтобы в условиях космического вакуума находиться в инактивированном состоянии и пробуждаться лишь в определенных условиях. В связи с этим обычные кристаллы Эргу годятся лишь для полета внутри атмосферы, либо для краткосрочного пребывания на орбите. Именно с этой проблемой очень давно столкнулись Осгарцы. Силовые установки кораблей очень быстро переставали работать в космическом вакууме. Когда споры кристаллического эргу переходили в инактивированную стадию, проблему решили за счет обогащения, но в системе Асгарда сложились уникальные условия, повторить которые где-либо вряд ли возможно. Неужели у наших ботаников нет ни одной теории, как можно решить эту проблему? Не повелся на уловку Биуя? Вот чую же, что он явно что-то не договаривает. Есть одна перспективная теория, которая позволит даже не повторить, а превзойти по эффективности асгардские элементы энергопитания. Я хоть и признался симбионт, но она сопряжена с серьезным риском. «Выкладывай уже, конспиратор фигов!» — недовольно буркнул я. И он выложил. Сдал своего коллегу-гения, который рассказал ему о своей идее с потрохами. «Хм, вот мне интересно, а можно заразиться авантюризмом? Потому что озвученный био-вариант действий явно был составлен в моем безбашенном стиле. В чем суть? Вместо того, чтобы подчинить себе королеву колонии и взять ее маток, Предлагалось собрать всех зоргов в самой нижней пещере, а потом инициировать процедуру аннигиляции управляющей матрицы, что, по идее, должно спровоцировать цепную реакцию и создать в локальной точке пространства небольшую черную дыру. Инициировать такую реакцию возможно лишь в непосредственной близости от управляющей всей колонии матрицы, предварительно пропустив через себя хреновую тучу заряженных специфической энергией осколков душ. Только такой импульс может спровоцировать нужный физический процесс. Если говорить простым языком, то гений Биусов предлагает создать миниатюрную черную дыру, которая сожмет тысячи тел зоргов вместе с кристаллами Эрго в одну небольшую, но чертовски мощную батарейку. Но самое опасное даже не личное присутствие. Надо еще умудриться остановить реакцию в нужный момент, пока эта самая мини-черная дыра не разрослась и не пожрала всю планету, а, возможно, и всю звездную систему. И вот это сделать гораздо сложнее. Как говорится, сломать не строить. В принципе, сама идея мне понравилась. Таким нехитрым способом мы достигаем сразу нескольких важных задач. Во-первых, обеспечиваем свои корабли практически неиссякаемым источником энергии, который по мощности в тысячу раз будет превосходить все то, что есть у рас Альгула. Все показатели наших кораблей, такие как скорость, маневренность и огневая мощь, будут на несколько порядков эффективнее асгардских, что нивелирует численные превосходство врага. Ну а во-вторых, мы одним махом полностью очищаем планету от зоргов. Рано или поздно наш гений научится модифицировать планетарные ядра, чтобы те, подобно Асгардскому, отталкивали споры зоргов. Он уже работает над этим, и тогда мы сможем навсегда обезопасить живые миры от заразы зоргвируса. вируса Остается лишь продумать вопрос личной безопасности и обкатать технологию. Второй раз собирать свою душу по крупицам у меня желания нет от слова совсем. В любом случае, надо захватывать следующую колонию. Только так получится отдать приказ всем зоргам собраться в одном месте. Но прежде стоит закончить с переброской ресурсов из схронов Дорана Грея. Да и хотя бы пару уровней Искры стоит поднять. В общем, следующую неделю мы мотались по разным уголкам галактики и собирали наследство. Но ну и на Зоргов охотились, естественно, там, где это было можно. Уровни Искр Сокланов должны неуклонно расти, особенно новеньких. Они сильно отстали. Только так появится шанс потягаться с сильнейшими одаренными раз Альгула. Эх, еще бы понять, кто он такой и откуда взялся. Судя по своему позывному, а я сильно сомневаюсь, что изначально родители назвали этого человека именно так, он может быть с Земли. Первое упоминание о рас аль как о противнике Бэтмена появилось в 1971 году. Мог одаренный выходец с Земли вдохновиться его злодейской натурой и взять себе такое имя? Да запросто. Мистику для развития требуется куда меньше времени, чем другим одаренным. Мог раз Альгул за 50 лет сколотить банду таких же одержимых культом силы и мании величия одаренных? Наверное, мог. Выяснить точную дату возникновения клуба Форс Дорангрей не смог. Он в основном готовился к противостоянию с властями Асгарда и не мог предугадать, что раз Альгул сумеет перехватить рычаги власти над галактическим сообществом. Эх, покопаться бы в архивах разных академий на предмет необычных курсантов. Может, чего и смогли бы выяснить, но теперь уже точно поздно. Скорее всего, раз Альгул уже подчистил все базы данных, так что вычислить его истинную личность не представляется возможным. А ведь в этом может заключаться ключ к успеху в противостоянии с ним. Сложно сражаться с призраком, о котором практически ничего не известно. У каждого человека, пусть и такого отмороженного, дезинфицированной искрой, есть слабости. Надо только суметь их отыскать. Старт международного форума все же пришлось отложить на пару дней. Я сдался под напором международной общественности, и предоставил дополнительное время на подготовку такого грандиозного события. Пока мы мотались по разным мирам, Соболевский был постоянно на связи с президентом и отслеживал ситуацию с тестовым городом. Если кратко подводить итоги первой недели, то можно сказать следующее. Тотальный и грандиозный успех или даже настоящий фурор. Регенерационная сыворотка, разработанная на Асгарде еще в незапамятные времена, которой постоянно пользуются все жители галактического сообщества, способна справиться с любой болезнью за считанные дни. Как только появились первые подтвержденные врачами данные излечения от рака в терминальной стадии, к андроидам выстроились огромные очереди, а в город началось настоящее паломничество. К слову, сыворотка — это лишь оборот речи. Все процессы происходят чисто на энергетическом уровне и не требуют никаких инъекций. Зато в течение как минимум десятка лет человеку не грозит ни одна инфекция. С травмами и другими сложными патологическими процессами Дело обстоит несколько сложнее. В отличие от квалифицированного целителя, сыворотке требуется какое-то время, чтобы очистить и восстановить организм. Но Элиза гарантировала, что излечение даже самых запущенных случаев не превысит трое суток. Активные элементы сыворотки считывают информацию из ДНК конкретного человека, где хранятся абсолютно все данные как о текущем состоянии организма, так и об оптимальном для человека в целом а потом начинают приводить организм к этим самым оптимальным значениям, уничтожая все вредное и чужеродное, и на этом месте выращивая здоровое и родное. Понятное дело, что за помощью пока стали обращаться лишь тяжелобольные, люди вообще крайне настороженно относятся ко всему новому, тем более бесплатному. В сети сразу появились кучи досужих размышлений, что так всех решили чипировать, да и вообще бред это все, и сейчас, может, и настанет улучшение, но потом обязательно всплывут побочные эффекты типа бесплодия и других страшных болячек. Для перестройки сознания требуется время, причем порой очень много времени, годы или даже десятилетия. Зато преступность в городе резко упала, а следственный изолятор запомнился до отказа. Полиция замучилась протокол писать, причем отмазаться от такой работы у наших стражей порядка не было никакой возможности. При передаче задержанного андроид предоставлял вещественные доказательства совершенного преступления. Добавить функцию обыкновенной видеозаписи в их конструкцию для нас не составило особого труда. Вспомогательные функции андроидов тоже работали штатно. Уже через неделю город стал в несколько раз чище, а на тротуарах и асфальте дорог практически не осталось ни ям, ни даже трещин. И появилась полагающаяся по правилам ПДД разметка, нанесенная практически вечной краской. Детские площадки тоже были приведены в надлежащий вид. Все теперь выглядит как новое и сверкает свежей краской. Толпы журналистов, включая иностранных, заполонили город и ведут свои репортажи чуть ли не круглые сутки. Многие пытаются подавать новости под нужным им углом и исказить факты. Но био контролируют сеть и мгновенно реагируют на фейковые вбросы с опровержением. Трудно сфальсифицировать материал, когда рядом с журналистами находится андроид, который способен вести запись в режиме 24 на 7. В общем, дела идут довольно бодро. Сергей Владимирович доволен, но на горизонте нарисовалась другая проблема. Если внедрить подобную практику во всех городах, то резко возрастет безработица. Куча профессий станут невостребованными, и начнутся массовые увольнения. А жить людям на что-то же надо? Проблема вполне ожидаемая. Но у нас перед глазами есть пример ее решения. Так как в галактическом сообществе людей тоже всю черновую работу выполняли кибернетические механизмы с вживленными в них скинами. Так что совместными усилиями придумаем, чем занять людей, чтобы те не шатались без дела по улицам. Ну а мы начали готовиться к захвату второй королевы. Пока прыгали по разным мирам, мы с пытались разобраться в своих ощущениях и понять, потянем ли вторую такую операцию за столь короткий срок. Если перенапрячься, то можно надолго выбыть из строя, от нас очень многое зависит. Поначалу моя чуйка твердила, что лезть в королевское гнездо точно не стоит. Но после того, как мы взяли новый уровень искры, голос внутреннего чутья поутих, хотя и не исчез полностью. Это натолкнуло нас на мысль, что вслед за захватом колонии зоргов должен обязательно идти период передышки и усиления искры. Пяти новых уровней искры хватило, чтобы полностью заглушить голос моей чуйки. Вот теперь можно и организацией полигона для одаренных заняться. Лучше всего для этой задачи подходит «Парадайз». Там есть всего одна телепортационная установка, да и та под нашим полным контролем. Вот только боюсь, что не потянем мы пока такую схватку. Одно дело сражаться с тварью, что очень долгое время сидела на диете и только готовилась сожрать таких вкусных людей на поверхности. И совсем другое — ввязываться в драку с матерой королевы на Парадайзе, что уже поглотило сотни миллионов осколков душ. Завалить-то мы ее завалим, тут без вариантов. Но нам ведь надо другое. После длительного обсуждения решили делать временный полигон на Пангии. Во-первых, данные планета в галактической базе данных имеют наивысший статус опасности и вряд ли кто-то из прихвостней раз Альгула решится туда сунуться. Ну и во-вторых, мы грохнули старую королеву колонии, и за прошедшее время там должна была появиться новая. Вот и проверим, есть ли разница между матерой тварью и только что эволюционировавшей из более низкой формы соплячкой. Других здравых идей, как нам быстро организовать полигон для обучения одаренных, ни у кого не нашлось. Зато если получится, мы сможем окружить все действующие портальные установки толпой элитных зоргов, которые убьют любого нарушителя. Так что никто незаметно пробраться на планету и ударить там в спину все равно не сможет. Кстати, тела зоргов можно будет переправлять на Землю и использовать их как строительный материал для орбитального кольца. Да, и эксперимент по перемещению живых зоргов в чужую колонию надо провести. Такого еще не делал никто. В общем, планов и задач у нас, как обычно, немерено. Будем разгребать потихонечку.